Часть вторая. Церковные комбинации. После прихода Красной Армии на Западную Украину многие сопротивлялись советским порядкам. Не принявших новую власть, сплачивала униатская церковь, которая в силу этого однозначно воспринималась как цитадель антисоветизма. Ее приказано было развалить. Прежде всего требовались авторитетные люди внутри церкви, готовые сотрудничать. Трудность задачи состояла в том, что во главе униатской церкви стоял Шептицкий. В документах Республиканского наркомата госбезопасности отмечалось, митрополит Андрей Шептицкий, которого униатское духовенство в связи с его интернированием царским правительством в период империалистической войны сделало мучеником за веру, а украинские сепаратисты превратили в отца украинского народа, пользуются среди верующих и духовенства всеобъемлющим авторитетом.